Глава 31. Битва за лесорубовую лощину. 332 год после возвращения. На переднем крае стояли лесорубы. Они привыкли валить деревья и таскать бревна. И плечи их были широки, а руки бугрились мышцами. Но некоторые, как Сидо Йон, давно миновали пору расцвета. Другие, как сын Ренна Линдер еще не вошли в полную силу. Они стояли бок о бок в переносном круге и сжимали влажные топорища. Смеркалось. Три самые жирные коровы лощины были привязаны к столбам в центре площади за лесорубами. Вот с надбелиши они крепко спали стоя. За коровами располагался самый большой круг. В нем стояли те, кто не мог сравниться грубой силой с лесорубами, зато их было больше. Почти половину из них составили женщины и даже девочки лет 15. Они угрюмо стояли рядом с мужьями, отцами, братьями и сыновьями. Мэром, дородная жена мясника Дага, поигрывала меченным тесаком, готовясь пустить его вход. Дальше была замаскированная яма, а за ней третий круг у входа в праведный дом. В нем с длинными копьями стояли все, кто был слишком стар или хил чтобы сновать по грязной площади, в том числе Стефни. У всех было меченое оружие. Те, кому предстояло сойти с демонами в ближнем бою, соорудили себе круглые щиты из крышек от бочек, расписанных заградительными метками. Меченый изготовил только один щит, остальные были вполне приличными копиями. На краю загона замеченными столбами стояла артиллерия. Дети немногим старше десяти с луками и рогатками. Некоторым взрослым достались драгоценные петарды или хрупкие склянки Бена, начиненные, пропитанные жидким огнем ветошью. Маленькие дети держали фонари с козырьками от дождя, чтобы поджигать снаряды. Те, кто отказался драться, ютились с животными под навесом в глубине загона, укрывавшим праздничные огнебруны от стихии. Многие, в том числе Энд, взяли назад обещание воевать и спрятались за метками, несмотря на презрение товарищей. Мечины ехал по площади на сумеречном плясуне и видел, что многие с тоской и страхом поглядывают на загон. Подземники поднялись, раздались крики и многие дрогнули. Их решимость ослабла. Страх угрожал победить жителей Лощины еще до начала битвы. Скупые советы Меченого, куда и как бить – ничто по сравнению с целой жизнью, полной трепета. Меченый заметил, что Бен трясется. К его дорожавшему бедру прилипла штанина, мокрая отнюдь не от дождя. Воин спешился и встал перед стеклодувом. «Бен, почему ты здесь?» – громко спросил он, чтобы все слышали. «И из-за моих дочерей». Бен кивнул в сторону праведного дома. Он так дорожал, что казалось, вот-вот уронит копье. и кивнул. Большинство поселян вышло на площадь, чтобы защитить своих родных, беспомощно лежавших в праведном доме. Иначе они все попрятались бы в загон. Он указал на сгущавшихся подземников. «Боишься их?» Спросил он еще громче. «Да!» выдавил Бен. По его щекам струились слезы вперемешку с дождем. Многие закивали вместе с ним. Меченый сорвал с себя одежду. Никто еще не видел его обнаженным, и люди ахнули, рассмотрев сплошной узор меток на его теле. «Смотри», — приказал он Бену, хотя обращался ко всем. Он вышел из круга и зашагал к семифутовому лесному демону, который только начал сгущаться. Затем обернулся и постарался взглянуть в глаза каждому жителю лощины, Убедившись, что они пристально наблюдают за ним, Меченый крикнул, «Вот кого вы боитесь!» Резко повернувшись, Меченый ударил подземника открытой ладонью в челюсть. Сгустившийся демон рухнул во вспышке магии. Подземник завизжал от боли, но быстро правился и присел на хвост, чтобы пружинисто прыгнуть. Местные с открытыми ртами смотрели на сцену во все глаза, думая, что вас ждет верная гибель. Лесной демон прыгнул. Но Меченый сбросил сандалию, развернулся и ударил подземника Меченой пяткой в бронированную грудь. Раздался грохот, и демон снова покатился по земле. Грудь его обуглилась и почернела. Меченый направился к своей жертве. На него бросился лесной демон поменьше, но воин схватил его за лапу и швырнул за спину, воткнув в глаза Меченой большие пальцы. Раздалось шипение, взвился дымок. Подземник завизжал и побрел Прочь, шатаясь и хватая себя лапами за морду Тем временем Первый демон снова бросился на Меченого Воин развернулся И подземник по инерции пролетел мимо Меченый перехватил его И сжал голову твари руками Он давил все сильнее Не обращая внимания на тщетные попытки Демона вырваться И ждал, когда обратная связь наберет силу Наконец череп тваря Раскололся во вспышке магии И они вместе упали в грязь Меченый встал над трупом. Остальные демоны держались подальше, шипели и высматривали слабое место. Меченый зарычал на них, и те, что стояли слишком близко, попятились. «Не ты должен бояться их, Бен Стекладов. Они должны бояться тебя!» Голос Меченого был подобен реву бури. Жители лощины потрясенно молчали. Многие упали на коня, рисуя метки в воздухе перед собой. Меченый подошел к Бену. Стеклодув больше не дрожал. «Помни об этом!» Меченый стер грязь меток одеждой. «Когда страх вновь сожмет твое сердце!» «Избавитель!» Прошептал Бен. И остальные принялись повторять за ним. Меченый резко покачал головой. Капли дождя полетели во все стороны. «Избавитель ты!» Он ткнул Бена в грудь, развернулся и рывком поднял с колен другого мужчину. «И ты!» Он обвел руками всех вышедших на навстречу ночи и взоревел. «Вы все избавители! Если подземники боятся избавителя, пусть трепещут перед сотней избавителей!» Он потряс кулаком, и жители лощины взревели в ответ. Вновь сгустившиеся демоны с утробным рычанием Расскаживали взад и вперед, но пока не решались напасть Один за другим они замирали и приседали Могучие лапы бугрились мышцами Меченые глаза воина пронзили мрак на левом фланге Огненные демоны держались подальше от канавы Зато лесные смело топали по воде «Поджигай!» — крикнул меченый и указал на канаву большим пальцем Бен черкнул спичкой о ноготь Заслонил крошечный огонек от дождя и ветра И поджег фитиль сверестелки Тот зашипел, плюясь искрами Беннер распрямился и швырнул сверестелку в канаву В верхней точке фитиль догорел и Из сверестелки вырвался сноп искр Толстая бумажная трубка с пронзительным свистом завертелась огненным колесом И врезалась в маслянистую пленку на воде Лесные демоны забежали когда вода над их коленями вспыхнула, и упали в ужасе, сбивая пламя, расплескивая масло и распространяя огонь. Огненные демоны со радостными воплями попрыгали в пламя, забыв о воде под ним. Вода вскипела, и меченый улыбнулся их криком. Огонь озарил площадь мерцающим светом, и лесорубы ахнули, увидев полчища демонов. Воздушные ловко кружили в небе, несмотря на ветер и дождь. Проворные огненные шныряли под ногами. Валом свечения глаз и рук, темнели громадные силуэты скальных демонов, которые пока держались по отдаль. И еще лесные. Несметные орды лесных демонов. «Можно подумать, сами деревья вышли на бой с лесорубами!» В благоговейном страхе произнес Седой Юн, и многие закивали, ужасаясь. «Мне любое дерево ни пророчал город замахнувшись топором. Его похвальба приободрила лесорубов, и они расправили плечи. Подземники вскоре набрались решимости и кинулись на них, выставив когти. Метки преградили им путь, и лесорубы вскинули топоры. «Стойте!» – крикнул Меченый. «Вспомните план!» Лесорубы замерли и предоставили демонам тщетно колотиться о метке. Подземники обтекали круг с обеих сторон, выискивая слабое место, и лесорубы вскоре потерялись в море шершавых шкур. Первым корову заметил огненный демон, размером не больше кота. Он заверещал, прыгнул на спину животному и глубоко вонзил когти. Корова проснулась и замычала от боли, когда крошечный подземник вырвал кус мяса. Услышав мычание, подземники забыли о лесорубах. Они набросились на коров, раздирая их на части. Кровь била фонтаном, смешивалась с дождем и падала в грязь. Даже один воздушный демон спикировал, выдернул себе шмат и взмыл обратно в небо. Подземники мгновенно сожрали коров, но явно не насытились. Они перешли к следующему кругу, бросаясь на метки в снопах магических искр. «Стойте! Ждем!» — снова крикнул меченый, поскольку люди вокруг напряглись. Он отвел копье, пристально наблюдая за демонами. Выжидая. И он ждал не напрасно. Вот демон пошатнулся. Потерял равновесие. «Пора!» – взоревел воин. Выскочил из круга и пронзил голову демона копьем. Жители лощины с первобытным рыком набросились на Дурманинах врагов. Они самозабвенно рубили и кололи. Демоны визжали, но благодаря зелью Лиши отбивались вяло. Местные сражались небольшими группами, как велел Меченый. Пронзали демонов со спины, когда те поворачивались к их товарищам. Меченное оружие вспыхивало, и теперь в воздух бил, черный и хор. Мэром отрубила тесакум демону, а ее муждак по самой рукоять воткнул под мышку Мясницкий нож. Воздушный демон, сожравший отравленное мясо, рухнул на площадь. Бен вонзил в него копье и силой повернул. Меченый наконечник жарко вспыхнул Метки на деревянных щитах были непреодолимой преградой для демонов И местные жители, увидевшие это, исполнились уверенности И принялись еще беспощаднее рубить одурманенных подземников Но не все демоны были отравлены Те, что стояли подаль, принялись рваться в центр Меченый дождался, пока преимущество внезапности иссякнет и крикнул «Артиллерия!» Дети в загоне завопили и принялись полить из-за рогаток паучища тварей перед кругом лесорубов. Хрупкое стекло разбивалось из-за задубелые шкуры лесных демонов, и жидкая содержимое склянок липло к шкурам, несмотря на дождь. Демоны ревели, но не могли прорваться замеченные столбы небольшого загона. Пока подземники бесновались, дети носились фонарями, поджигая фитили огней бруны и стрелы, наконечники которых заранее обмотали ветошью и окунули смолу. Единого залпа, как было задумано, не вышло, но это ничего не изменило. От первой же стрелы на спине лесного демона занялся жидкий огонь. Тварь завизжала, налетела на товарища, и тот загорелся тоже. На подземников посыпались праздничные шутихи, пистоны, ракеты. Одних они пугали светом и шумом, других поджигали. Демоны горели, озария ночь. Одна стелка упала в мелкую канаву, выкопанную перед кругом лесорубов через всю площадь. Искра воспламенила жидкий огонь. Варево жарко разгорелась, подожгло еще несколько лесных демонов и отрезало остальных от товарищей. Но между кругами, вдали от огней, битва кипела вовсю. Адурманиной демоны почти не сопротивлялись, но их товарищи, вооруженные людишки не страшили. Бойцы теряли друг друга Многие поддавались страху и отступали Подземники бросались в прорехи в строю «Лесорубы!» — крикнул Меченый, насадив на копье огненного демона Гаррадца-товарищи, защищенные с тыла, взревели И выскочили из круга, с тыла напав на демонов, атаковавших группу Меченого Шкуры лесных демонов были толстыми и шишковатыми, как старая кора Даже без магии они были непробиваемы Но лесорубы всю жизнь валили лес, а метки на их топорах высасывали магию из вражьих панцирей. Гаррет первым ощутил прилив сил, когда метки высосали магию демона и обратили силу чудовища против него самого. Топорище задрожало в руках лесоруба. Мурашки пробежали по коже, и на долю секунды города охватил экстаз. Он отсек подземнику голову, взвыл и бросился на следующего. Демонов теснили с обеих сторон, и им приходилось несладко. За столетия владычества они привыкли не бояться людей, даже если те лезут в драку, и не ожидали сопротивления. Из высокого окна хоров праведного дома Уонда с пугающей методичностью разила из лука. Каждый меченный наконечник пронзал плоть демона подобно молнии. В воздухе стоял густой запах крови, и крики боли были слышны на мили вокруг. Далее раздался жуткий вой Скоро явятся новые орды подземников А людям никто не придет на помощь Противник быстро опомнился Мало кто из людей мог потягаться с лесными демонами Даже лишенными несокрушимой брони Самый мелкий из них был равен силой скорее Гароду, чем обычному человеку Мэром атаковала огненного демона размером с крупную собаку Ее тесак уже почернел от их хора Она размахнулась им под прикрытием щита. Подземник заверещал и плюнул огнем. Мэром заслонила щитом. На его метки были бессильны перед пламенем, и дерево вспыхнуло. Рука Мэром загорелась. Женщина завизжала. Упала и покатилась в грязи. Демон бросился на нее, но Дак подоспел на помощь. Могучий мясник вспорол подземнику брюхо, как борову и взвыл. Раскаленная кровь подожгла его кожаный фартук. Лесной Димон на четвереньках поднырнул под топор, которым яростно орудовал Эвен, и прыгнул, застав лесоруба врасплох, сбил его с ног. Эвен заорал при виде оскаленной пасти, но его волкодавы с лаем набросились на демона сбоку и сбили на землю. Эвен быстро пришел в себя и зарубил упавшего подземника, но тот успел спороть брюха одной из огромных собак. Лесоруб в ярости завопил еще раз ударил топором уже мертвого врага и развернулся в поисках нового. Глаза его пылали безумием. В этот миг во рву догорел жидкий огонь, и лесные демоны, отрезанные от битвы, снова начали наступать. «Петарды!» – крикнул меченный, растоптав демона копытами сумеречного плясуна. Повинуясь приказу, самые старшие артиллеристы взялись за драгоценное капризное оружие. Петард нашлось едва ли с десяток. Бруно не любила их мастерить, опасаясь, что мощные снаряды попадут в дурные руки. Петели загорелись, петарды полетели в надвигавшихся демонов. Один из жителей Лощины уронил скользкую от огня трубку в грязь и недостаточно быстро нагнулся, чтобы ее подобрать. Петарда взорвалась у него в руках, разодрав на куски его и мальчика с фонарем. Взрывная волна сбила с ног еще нескольких человек. Они лежали и стонали от боли. Одна из петард взорвалась между двумя лесными демонами. Оба рухнули в корчах. Один загорелся и больше не поднялся. Другой покатился по грязи, чтобы потушить огонь. Дернулся, уперся лапой и попытался встать. Волшебная шкура уже залечивала раны. Другая петарда попала в девятифутового скального демона. Тот поймал ее лапой и наклонился к диковинке. Петарда взорвалась. Когда дым рассеялся, демон только помотал головой и вновь пошел атакой на поселян. Уонда всадила в него три стрелы, но лишь разозлила еще больше. Гарод вышел ему навстречу и заревел в ответ. Могучий лесоруб поднырнул под первый удар и всадил топор в грудину. Сладостная дорожь магии пробежала по его рукам. Демон наконец рухнул, и городу пришлось взобраться на него, чтобы выдернуть топор из толстой брони. Воздушный демон спикировал и раскроил Флина кривыми когтями почти напополам. Уонда закричала у окна и пронзила подземника стрелой, но было уже поздно. Ее отец рухнул на землю. Лесной демона размахнулся, и голова Рена взмыла в воздух. Топор Дарвосека упал в грязь. Линдер отсек лапу убийцы отца. На правом фланге рядом с загоном седого Йона задел скользящий удар. Его оказалось достаточно, чтобы сбить старика с ног. Йон цеплялся за землю, пытаясь встать. Демон направился к нему, чтобы добить, но Энд сдавленно крикнул. Выскочил из меченого загона, схватил топор Рена и вонзил в спину туари Другие, забыв о страхе, последовали его примеру и покинули загон, чтобы поднять оружие павших и оттащить раненых в безопасное место. Кит сунул в ветошь, последнюю склянку с подземным огнем, поджег ее и швырнул в морду лесному демону, чтобы прикрыть своих сестер, пока они тащили раненого в загон. Демон вспыхнул, но радовался Кит недолго. Огненный демон запрыгнул на убитого собрата и весело верещал, греясь в языках пламени». Кита развернулся и побежал, но подземник прыгнул ему на спину и сбил с ног. Меченный, казалось, сражался повсюду одновременно и убивал демонов копьем, а то и голыми руками и ногами. Сумеречный Плесун держался рядом с хозяином и орудовал копытами и рогами. Человек и конь бросались в самую гущу битвы, сеяли ужас в рядах подземников, а добивали демонов уже местные. Мечен избился считать, сколько раз останавливал смертельный удар, позволяя жертве встать и вернуться в бой. Воспользовавшись неразберихой, несколько подземников прорвались сквозь центральный строй. Обошли второй круг, наступили на ткань и рухнули намеченные шипы на дне ямы. Почти все они задергались в агонии, пронзенной убийственной магией. Но один избежал шипов и взобрался по стене. Меченый топор отсек ему голову, прежде чем подземник успел вернуться в бой или убежать. Но твары продолжили пребывать, и когда яма лишилась маскировки, принялись спокойно обтекать ее с двух сторон. Раздался крик. Меченый обернулся и увидел отчаянную битву у входа в праведный дом. Подземники чуяли слабых и больных за его стенами и лезли из кожи вон, чтобы ворваться и устроить резню. Не осталось даже меловых меток, их смыл вездесущий дождь. Толстый слой жира на былыжной мостовой у двери немного задержал подземников. Твари падали на хвосты, налетали на метки третьего круга. Но вскоре они продолжили атаку, цепляясь когтями за землю. Женщины у дверей кололи демонов длинными копьями. В круге им ничто не угрожало, и казалось, они выстоят. Но вот наконечник копья Стефни увяз в шишковатой шкуре демона. Тварь выдернула женщину из круга, и Стефни зацепила ногой веревку стройметок нарушился сеть рухнула Меченый ринулся на помощь перескочил через 12-футовую яму но даже ему не хватило скорости чтобы предотвратить резню когда он набросился на тварей тела уже летели во все стороны и кровь била фонтанами схватка окончилась Меченый стоял и тяжело дышал в окружении нескольких уцелевших женщин как ни странно Стеф не была среди них Она перемазалась и хором, но, казалось, ничуть не устала. В глазах ее застыла непреклонная решимость. Огромный лесной демон бросился в атаку, и они дружно развернулись, чтобы встретить его. Но подземник перехитрил их, припал к земле и прыгнул на стену праведного дома. Цепляясь за щели между камнями, он проворно пополз наверх, и Меченый не успел поймать его заболтавшийся хвост. «Берегись!» — крикнул Меченый Уонди. Но девочка увлеченно стреляла из лука и не услышала. Демон схватил ее и перебросил за спину, словно докучливую помеху. Меченый бросился к стильне проехал по жиру и грязи на коленях и поймал взломанное окровавленное тело до того, как оно коснулось земли. Но в тот же миг демон протиснулся через открытое окно в праведный дом. Меченый помчался к боковому входу, но за углом резко остановился. На его пути стояла дюжина демонов. И тупо таращилось на метке замешательства. Он вздаревел и прыгнул в их гущу, прекрасно зная, что не успеет. От стен праведного дома отражались стоны боли и крики демонов держали всех в напряжении. Кто-то плакал или медленно раскачивался взад и вперед. Кто-то метался в бреду. Лиша старалась успокоить пациентов, утешала самых вменяемых и поила снотворным самых неразумных, чтобы те не повредили себе швы и не поранились в горячечном бреду. «Я могу сражаться!» – настаивал Смит. Могучий трактирщик тащил Рожера по полу, и бедолага-жонглер тщетно пытался его удержать. «Ты болен!» – бросилась к нему Лиша. «Тебя убьют, если ты сунешься на улицу!» На ходу она смочила лоскут жидкостью из маленького пузырька. Если прижать к лицу поры, быстро утихомирят Буяна. Моя Стефни сражается! крикнул Смит. Мой сын и мои дочери! Он перехватил руку Лиши с лоскутом и грубо оттолкнул травницу. Та она летела на рожера, и они вместе покатились по полу. Смит потянулся к засову на главных дверях. Смит, стой! крикнула Лиша. «Ты впустишь демонов, и нас всех убьют!» Невменяемая Джара трактирщик вцепился в засоф обеими руками и приподнял его, не обращая внимания на крики. Дарси схватила его за плечо, развернула к себе и врезала кулаком в челюсть. От удара Смит обернулся вокруг своей оси и рухнул на пол. «Иногда грубая сила полезнее, чем травы и иглы», сказала Дарси Лиши, встряхивая немевшей рукой. «Теперь я понимаю, зачем Бруне нужна была палка», — согласилась Лиша. Травницы взяли Смитта под мышки и потащили обратно на тюфяк. Битва за дверями разгоралась. «Можно подумать, все демоны недр явились за нами», — пробормотала Дарси. Наверху раздался грохот и крик Уонды. Ограждение хоров разлетелось. Деревянные балки рухнули вниз, пришибив одного бедолагу и ранив другого. Огромный демон приземлился прямо на пациентку и вырвал ей горло, прежде чем та успела понять, что происходит. Кошмарный лесной демон выпрямился в полный рост и у Лиши ёкнуло в груди. Травницы застыли на месте, Смит недвижно висел между ними. Копье, которое дал Миченый, лишь оставила у стены. Но даже будь оно под рукой, разве она в силах остановить громадного подземника? Демон завыл и у Лиши подогнулись колени. И в этот миг Рожер вклинился между травницами и подземником. Демон зашипел на него, и жонглер с трудом сглотнул. Инстинкты повелевали ему бежать и прятаться, но он сунул скрипку под подбородок, коснулся смычком струн и наполнил праведный дом печальной и пленительной мелодией. Подземник зашипел на жонглера и зубы, длинные и острые, как кухонные ножи. Но Рожар не запнулся ни на миг. Лесной демон застыл, склонив голову и с любопытством глядя на человечка. Через пару секунд Рожар принялся раскачиваться из стороны в сторону. Демон повторял его движение, не сводя взгляда со скрипки. Рожар приободрился и шагнул влево. Демон скопировал его движение. Жонглер шагнул вправо, и подземник переступил следом. Рожар медленно пошел вокруг лесного демона по широкой дуге. Завооруженное чудовище поворачивалось за ним, пока не отвернулось от потрясенных и испуганных пациентов. Лиша тем временем положила Смита на тюфек и взяла копье. Оно казалось всего лишь колючкой. Лапы демона были намного длиннее. Но девушка смело шагнула вперед, зная, что лучшего момента не представится. Она стиснула зубы и со всей силы вонзила меченое копье в спину подземника. Вспыхнула магия. По рукам Лиши пробежала сладостная дорожь, и девушку отбросила отдачей. Она смотрела, как демон визжит и мечется, пытаясь вырвать из спины сияющая древка. Рожар отступил в сторону. в и тварь налетела на парадные двери и пала замертво. Двери рухнули. Демоны радостно взвыли и бросились в пролом, но Рошер встретил их музыкой. Вместо нежной, завораживающей мелодии из-под его смычка посыпались риски и пронзительные звуки. Подземники попятились, зажимая уши. «Лиша!» Боковая дверь с грохотом распахнулась. Лиша обернулась и увидела меченого с залитого и хором, и собственной кровью. Он лихорадочно оглядел зал, увидел мертвого лесного демона. Обернулся и посмотрел Лиши в глаза. На его лице отражалось безмерное облегчение. Ей захотелось броситься к нему в объятия, но он повернулся и ринулся к разбитым дверям. Рожер в одиночку сдерживал демонов. Его музыка была надежнее любых меток. Меченый отпихнул труплесного демона, выдернул копье и перебросил Лиши. Затем он растворился в ночи. Лиша выглянула на площадь, и ее сердце сжалось. Десятки ее мертвых и умирающих детей лежали в грязи, а битва продолжала бушевать. «Дарси!» – позвала она. И женщины вместе выбежали в ночь, чтобы затащить раненых в дом. Когда Лиша подбежала к Уонде, девочка лежала на земле и задыхалась. Ее одежда была порвана когтями демона и пропитана кровью. Лесной демон бросился на травниц, когда они наклонились поднять девочку. Но Лиша выудила из кармана фартука хрупкую склянку и швырнула ему в морду. Демон взвыл. Растворитель разъел ему глаза. И травницы поспешили прочь со своей подопечной. Они положили девочку в доме. Лиша выкрикнула наставление одной из помощниц и снова выбежала на улицу. Рожар стоял у входа. Скрежет его скрипки невидимой стеной преграждал демонам путь и защищал Лишу и всех, кто перетаскивал раненых внутрь. Битва то разгоралась, то затухала всю ночь. Уставшие жители поселка возвращались в переносные круги или заходили в праведный дом, чтобы перевести дух и глотнуть воды. В течение часа не было видно ни одного демона, а потом их явилась целая стая. Должно быть примчались на шум битвы за несколько миль. Дождь прекратился, но никто не заметил, когда он кончился». Все были слишком увлечены сражением и оказанием помощи раненым. Дровосеки выстроили стеной у парадных дверей. Орожар носился по площади и отваживал демонов игрой на скрипке, пока собирали раненых. Когда солнце выглянуло из-за горизонта, грязь на площади превратилась в жуткое месиво крови и ихора, разбросанных тел, оторванных рук и ног. Многие в ужасе отскочили, когда трупы демонов вспыхнули под лучами солнца. Казалось, что жидкий огонь взорвается по всей площади. Солнце завершило битву, испелив немногочисленных многочисленных демонов, которые еще дергались. Меченный смотрел в лица выжившим уцелело в лучшем случае половина его воинов. Он поражался их силой и решимости. Казалось невозможным, что еще дня не прошло с тех пор, как те же люди были совершенно сломлены и напуганы. Лощина потеряла много жителей. Но было сильнее, чем когда-либо прежде «Хвала Создателю!» Рачитель Джона, опираясь на палку, взобрался на площадь И принялся чертить в воздухе метки Пока демоны полыхали под утренним солнцем Он подошел к Меченому и встал перед ним «Это сделал ты!» – произнес он Меченый покачал головой «Нет, это сделали вы! Все вместе!» «Мы!» – кивнул Джона Но только потому, что ты пришел и указал нам путь. В этом не может быть сомнений. Меченый нахмурился. Приписывать победу себе значит принизить жертву тех, кто пал сегодня ночью. Держи свои пророчества при себе, рачитель. Этим людям они ни к чему. Джона низко поклонился. Как скажешь, произнес он. Но Меченый почувствовал, что вопрос не закрыт.